Голова двадцать пятая. Бортовой компьютер, прием, как слышно. Встретившись взглядом с одним очень враждебным человеком, я несколько раз постучал указательным пальцем по моему шлему, не слишком торопясь начинать бой. Слышно. Тут же прилетело мне с того конца этой борта компьютерной связи. Голос этого цветочка зазвучал прямо рядом с ухом, словно она сидела у меня в шлеме. Преследи, чтобы эти кретины в лаву не попадали, — негромко сказал я, продолжая смотреть в глаза застывшему передо мной человеку. Поняла. Снова услышал я четкие слова, а затем ее голос, как и ощущение присутствия, полностью исчезли. Первый принц империи смотрел на меня, не отрываясь, и его пепельно-белое тело очень ярко контрастировало с багровой мантией единственным предметом его одежды. не утратившим изначальный цвет. Сжав руки в кулак, он напряженно о чем-то думал и через мгновение его зрачки немного сузились, словно он кое-что вспомнил. Гоблины? – спросил он, хотя эти слова больше говорили о его недоумении и растерянности, чем показывали желание услышать ответ. Гоблины? – кивнула я. Тогда. Сын Империи вновь хотел что-то сказать, но затишье над крепостью закончилось так же внезапно, как и началось. Сконцентрированный на мне и на своих догадках, этот человек был так увлечен, что даже не заметил два вращающихся деревянных колеса, пролетевших всего в метре над его затылком. Он был так озадачен, что смог прийти в себя только когда первая пара колес ударилась о лестницу за его спиной и, Только когда следующая за ней вторая пара грохнула о камень, он смог увидеть общую картину. Только когда все пространство перед ним мгновенно утонуло в хаосе, он вспомнил, что этот гоблин перед ним прибыл сюда не в одиночку. Четырехколесная самоходная телега была первой, кто свалился с неба вслед за гоблином и пролетела всего в метре за спиной имперского принца. Грохнула лестницу, едва не слетев с нее в сторону, снесла больше десятка рыцарей и понеслась по ступеням вниз, прямо в гущу вражеских рядов, разрывая все кругу обезумевшими гоблинскими криками. Стоящие за читами солдаты могли выдержать пущенные демонами стрелы, но остановить свалившуюся с неба колесницу даже им было не по силам. Ударившись о ступени, она подпрыгнула в воздух, переехав. Несколько из солдат по головам, а затем стало сносить их неукратимо, двигаясь вниз по ступеням и людям перед ней просто некуда было от этого деваться. Разлетающиеся в сторону имперцы были красочным зрелищем, но это был только первый звоночек зарождающегося хаоса. Плотные ряды солдат стояли на стене и могли терпеть атаки уставших от бесконечных отступлений демонов. Но тут на них посыпались новые враги, падая на их головы прямо с неба. Первый же гоблин свалился на такое построение, грохнув ногами поднятый щит, и все бы ничего, но прежде чем наступить на этот щит ногами, он начал полить под себя из своего оружия. Едва его ноги коснулись этого щита, он тут же ушел вниз вместе с ним, прибив к земле давно мертвого и изувеченного рыцаря. вгрызаясь во вражеский строй словно раковая опухоль, оказавшийся в центре человеческого строя монстр не умер мгновенно самой глупой смертью, а наоборот, с ужасающей скоростью породил там настоящий хаос. Словно тигр, заброшенный в курятник, упавший с неба гоблин, тут же принялся пожирать вражеский строй во все стороны с ужасающим упорством и почти безумной яростью. Несколько демонов держали копья, а увидев почти десяток свалившихся с неба монстров тут же наставили это оружие на них подорвавшись на ноги не обращая внимания на вытянутые в их сторону зубочистки все гоблины тут же бросились к крепостной стене и принялись галдеть с еще большим задором от чего перепуганные демоны в конце перестали понимать что происходит один из них даже попытался ударить копьем бегущего на него гоблина но оставил на его броне лишь тонкую линию поцарапав даже не доспех, а налипшую от недавнего падения на пузо пыль. Проскочив рядом с демоном и толкнув его плечом как незначительную помеху, все свалившиеся с неба гоблины подошли к краю стены и подняли свое оружие, положив его на каменные зубья. Левой рукой силой прижали к стене стволы своих автоматов, а правой почти одновременно нажали на спусковой крючок. Ряды имперцев под стеной... стояли за радиусом стрельбы демонических луков, выжидая очереди подняться на стену, но в этот момент вся стена перед ними превратилась в несущий смерть огромный монолит, словно безобидный Ёж, лежащий на спине секунду назад. Эта стена перевернулась на живот и обнажила иглы. Мгновенно взорвавшись сотни мельтявших крохотных снарядов, осажденная крепость в секунду уничтожила десятки имперских щитов. просто разорвав их в клочья. Чудовищный обстрел скрепостных стен мгновенно породил в рядах атакующих нешуточную панику. Ни щиты, ни доспехи не могли от этих снарядов защитить, а несущаяся по лестнице техника вгрызалась в ряды солдат как бронированная кавалерия, еще сильнее их разделяя и превращая выверенный строй в беспорядочную кашу. Толпа солдат у самого края этой долины – Хотели отойти от стены как можно дальше, тщетно стараясь сохранить строй и прикрыться щитами. Но в одно мгновение даже такой противник стал для них не так опасен, как взвившаяся к небу вулканическая магма. Небольшое озеро справа от них грохнуло к небу инфернальным фонтаном, вынуждая отступающих солдат снова броситься в сторону и еще сильнее ввергнуть в хаос всех своих союзников. Выплеснувшаяся на поверхность раскаленная порода осела на берегу и стала остывать, а бегущий по спинам имперцев пот стал таким холодным, каким никогда не бывал прежде. Едва взвившийся к небу фонтан магмы упал в озеро, и тут же следом за очередным всплеском из раскаленной породы вылезла деревянная рука, вцепившись за берег распахнутой клешней. Едва упавшая порода вновь поднялась из озера, показывая побледневшим рыцарям вылезающее из лавы огромное деревянное чудовище. С ужасающим оскалом, занимающим все его туловище с капающей, истекающей вниз по этим зубам, вулканической магмой, это чудовище вылезло на берег, тут же нацелив на рыцарей перед ним свое оружие, и по виду оно было куда ужаснее, чем то, от которого они бежали всего мгновения назад. Ситуация переменилась слишком быстро. Слишком внезапно верховная жрица демонического рода все еще стояла на вершине крепости и видела отсюда все, что происходит внизу. Поэтому весь ужас этого небесного вторжения отразился в ее глазах особой краской. У неожиданно появившейся третьей стороны не было каких-то построений. Они были разрозненные, хаотичные, но именно эта хаотичность... Гоновенную уничтожило все шансы врагов сопротивляться. Если ее союзники не могли хоть как-то в этом сражении помочь и просто смотрели на это открыв рот, то вот имперские рыцари резко превратились в неорганизованное стадо. Никакие команды их больше не могли объединить. Огромная военная машина была вергнута в хаос, атакующих монстры, казалось, чувствовали себя в этом хаосе как рыба в воде. И только больше распалялись, подняв голову к небу, верховная жрица посмотрела на зависший над ними корабль и увидела множество зеленых лиан, сбрасывающих на землю все больше и больше бойцов и странного вида техники, а также еще одну одинокую лиану, тянувшуюся прямо к ней. Лишь взглянув на нее, в глазах жрицы тут же появились слезы, а огонь в душе снова стал радостно подрагивать. Мама! Услышала она радостный крик, и когда Этельяна рожалась, на нее сверху тут же свалилась молодая девушка, которую она думала никогда больше не увидит. Я нашла их, я нашла помощь.